на русском языке. Отец наш Небесный, пусть светится имя Твое, пусть придет Царствие Твое, помоги нам пребывать в Твоем Царстве. Пусть будет воля Твоя и на земле, как на небе. Дай нам хлеб на нынешний день и прости нам долги, грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, не допусти нас до греха но избави нас от внушений дьявола. Молитву эту можно разделить на следующие части: призывание, семь прошений и словословие. Отче наш, иже еси на небесех, это призывание. Первое прошение: да святится имя Твое. Этими словами мы просим Бога Отца помочь нам жить свято, прославлять Его своими делами. Второе прошение. «Да приидет Царствие Твое!» Мы как бы просим, чтобы Отец наш Небесный был царем наших мыслей, желаний и дел, управлял бы нами так, чтобы мы наследовали вечное блаженство. Третье прошение. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Направь нашу волю так, чтобы мы исполняли Твою волю на земле так, как исполняют ее ангелы на небесах. Четвертое прошение. Хлеб наш насущный дай нам днесь. Дай нам хлеб и все необходимое для нашего земного существования, а также и хлеб духовный. Слово Божие и Таинство Церкви. Пятое прошение. И остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. Мы обязываемся не помнить нанесенных нам обид, притеснений и просим Бога прощать нам наши грехи в той мере, в какой мы прощаем своих ближних. Долги здесь грехи. Если же мы не будем прощать других, то Господь не простит нас. Шестое прошение. И не веди нас в искушение. Под искушением, разумеются, такие случаи в жизни, в которых христианин может без помощи Божией впасть в грех и даже подвергнуться душевной гибели. Мы просим Бога помочь нам выстоять в любом таком случае. Седьмое прошение. Но избави нас от лукавого. Этим прошением молитвы Господней, а молитва эта дана самим Господом, мы просим защиты от дьявола, из-за злоухищренных козней, которого немало грешников подверглись вечной погибели. Словословие, которое мы опускаем при домашней молитве, мы слышим в храме. Яко твое есть царство и сила и слава во веки. При всей краткости молитва Господня весьма обширна, как видим, по духовным вопросам. В прошениях заключается все самое необходимое для нас, для нашего спасения. Кроме того, она так выстроена, что по словам святого блаженного Августина, приводит в порядок всю нашу душу. После молитвы Господней каждое утро необходимо произносить перед святыми иконами следующие молитвы.